Глава 15 Рождение нового героя. Утро Оливера начиналось рано. Одевшись, он тренировался в саду, после принимал душ и делал завтрак для своей возлюбленной Сеселии. Это было его ежедневное ручино, но сегодняшнее утро немного отличалось от обычного. Оливер потрясенно застыл и заморгал, глядя на романтичное зрелище перед ним. Это сон? Он невольно ущипнул себя за щеку. Как только он убедился, что чувствует боль, его губы расплывались в улыбке. «Сисилия?» Когда Оливер вернулся в особняк после тренировки, он увидел Сисилию и Гоблина в фарточках. В это время Сисилия обычно находилась в своей комнате. Первой в его голову пришла мысль, что он был рад, что смог увидеть ее с самого утра. Сисилия была в фарточке. Это было безумно мило. Услышав, как Оливер быстро одну за другой выскакивает свои мысли, Сисилия с отвращением отошла назад. Сесилия уже видела, что он будет делать дальше, и совсем не хотела, чтобы её обнимали. Она всем телом выражала отказ. Выставив обе руки вперёд, Сесилия отошла назад. Она яростно мотала головой из стороны в сторону. «Доброе утро, герой!» – поприветствовал его Гоблин. «Хорошая работа!» Гоблин действительно проделал очень хорошую работу. Конечно, хорошо видеть Сесилию, которая есть приготовлены им завтрак. Но есть завтрак, приготовленный Сесилией, и видеть её в фарточке... Тоже безумно замечательно. Все эти вещи были на разных уровнях. Он тут же похвалил Гоблина, надеясь, что Гоблин в будущем сможет сделать что-нибудь еще для него. Когда он радостно попытался подсмотреть, что завтра готовить Сесилия, она тут же его остановила. Он склонил голову набок гадая, что же не так. Но милая рука Сесилия держала Оливера за край одежды, как будто бы молча уговаривала не смотреть. Оливер подумал, что это так мило, когда он держится за его одежду. Рассмеявшись, Оливер пошел в ванную. Больше. Он хотел убедить больше Сесилии, и это желание крутило вокруг него. Вкусно. Правда, очень вкусно. прям такое же вкусное, как и ты. Это яйцо, поэтому разве оно по вкусу не похоже больше на цыпленка, чем на меня. Перед гоблином, чей взгляд неверно блуждал, вокруг Оливер с улыбкой на лице ел завтрак, который сделала Сесилия. Размышляя над тем, сможет ли герой что-нибудь... что не будет звучать как сексуальное домогательство сказать Сесилии, Гоблин почувствовал некоторое облегчение. «Будет плохо, если они вызовут недовольство Оливера», так подумала Сесилия. Завтрак, который она сделала, состоял из блюд восточной кухни. Жареная рыбка с яичными рулетами, вареная тыква с мясо-супом и рисом. Гоблин был очень хорош в готовке. Чтобы служить Сесилию, он обладал всеми навыками, что требовались для заботы о ком-то. Например, готовка и уборка. Кто-то может поинтересоваться, нормально для Гоблина быть таким умелым. Но это был результат искренних тренировок, чтобы служить самой Сесилию. С расслабленным выражением на лице, Оливер ел завтрак, который сделал для него Сесилия. Конечно, большую часть сделал Гоблин, но рядом не было никого, кто бы это мог упомянуть. Давно я не ел в лосточную еду. Сесилия, ты часто такое ешь? Не очень. Правда? Но рыбу ты правильно разложила и красиво. Рука Оливера, наслаждавшаяся едой, вдруг остановилась. «Что-то случилось?» Сесилия всего лишь склонила на бок голову, а гоблин заговорил вместо нее, вступая посредником. «Похоже, пришел гость. Подобные гости появляются время от времени. Большинство из них были солдатами, нацелившимися на лорда демонов. Сесилия. Но тогда Сесилия тоже почувствовала бы их присутствие». На Сесилию нахланили воспоминания. Она вспомнила, что была намного слабее героя все это время. Сесилия крепко жала кулак. Он сожалела о том, что из-за своей слабости не могла защитить замок, несмотря на то, что она лорд демонов. Сесилия начала сожалеть о том, что она была ужасно слаба. Сесилия сама, пожалуйста, не обращайте на это внимание, всё в порядке. блин, мы вас очень сильно любим. Изначально это они должны были защищать Сесилию. Каждая из них сожалел, что не смог защитить другого. Спасибо. Сесилия тихим голосом поблагодарила Гоблина. Все в замке были еще живы и проводили восстановительные работы. Кстати говоря, Сесилия сама... Нет, я думаю, я понял, но все-таки спрошу еще раз. Напрямую, поэтому... Каковы отношения Сесилии сама с... Г -г Героем? Как только Гоблин это сказал, прогремел большой взрыв.